Федор выждал еще несколько минут. Потом собрал последние силы и выполз из-под меха. Тяжело ступая босыми ногами, пошел к двери. Заколебалось пламя ночника, большая тень качнулась по стене вслед за Федором. Беспокойно завозился медвежонок, освобождая голову от шкуры, сползший с постели больного. Федор замер. Нет, все тихо преодолевая жгучую боль, он бесшумно вышел за дверь в сени. Поставив на попа чурбан, Федор встал на него, наладил петлю из ременного пояса и, оглядываясь на дверь, торопливо захлестнул ремень за потолочную балку. Вот так. Прошептав распухшими губами несколько слов, он перекрестился и накинул петлю на шею. Вдруг, Послышались легкие быстрые шаги, и в дверях показался испуганный мальчик. Торопясь, Федор резко оттолкнул ногой чурбан с шумом покатившийся по сеням. — Отец! Степан! — с криком бросился Ваня к Федору, стараясь, сколько хватило сил приподнять его. Из горницы выбежал Алексей. Одним прыжком он очутился около Федора и, взмахнув ножом, перерезал ремень. Федор без сознания... Рухнул на пол. Больного бережно перенесли в постель. Степан долго прикладывал к его голове холодный снег, растирал грудь. Наконец Федор очнулся. «Братаны, милые, зачем? Зачем это? Хотел, чтобы лучше было!» Мореходы, сжав зубы, еле сдерживали слезы. Когда обессиливший Федор задремал, Алексей сказал шепотом, — Теперь, Степан, за ним следить надо. Погубит он себя. Шарапов кивнул головой. Они понимали, что сейчас Федор мучит не только болезнь. Ему тяжела была жертва, принесенная ради него товарищами. И друзья всячески помогали Федору успокоиться, забыть про сгоревший в печи карбас. Унылое завывание пурги наконец прекратилось. Снега за это время намело столько, что с трудом прокопали в сугробах выход из избы. Получился длинный коридор со стенами в полторы сажения. Прежде всего, проложили дорогу к дровяному складу. Затем пришлось рыть траншею к пещере. Запасы мяса и светильного жира в синях тоже подходили к концу. Все это потребовало многих дней труда. Когда стало посвободнее, Шарапов, Ваня и Алексей пользовались каждым тихим днем для охоты на песцов. Охота была удачной. Почти каждую неделю в кладовой прибавлялось по полтора-два десятка шкурок белого и голубого песца. — Зверек этот, Ваня, — не только ценная добыча, — говорил Алексей. — По песцу... Поморы промышленники примечают, когда на море тяжелым льдам быть. Перед холодным, трудным для промысла годом, песец к югу уходит. За песцом и волки, и другой зверь подается. Помнишь, как Ростислав в море выходил, мезенские охотники сказывали, что песец уходить стал, не к добру, дескать. А как же зверь узнает, когда льдистому году быть? Тут, сынок, не столь песец, сколь мышь тундровая чует холодный тяжелый год. Снимается мышь эта со своих мест, и вся к югу переходит, а песец уже за ней идет. Мышь-то трудно другой раз приметить, а песца сразу видно по добыче. Совсем тогда промыслу нет в иных местах. Почти ежедневные дальние охотничьи походы Действовали бодряще, укрепляюще. К концу зимы никто из троих поморов не страдал даже назубицей. Сделали свое дело и салата, оленья кровь, сырое мясо. Вяленое мясо шло в небольшом количестве вместо хлеба. Что касается Федора, то никакие просьбы и требования товарищей не приводили ни к чему. С восходом солнца началась охота на тюленей.